Часть 5. На глухой железнодорожной ветке Верхняя Хава-Анна под Воронежем формировались в середине июля части Красного Донского Кавкорпуса. Сюда отведены были на отдых остатки бывших экспедиционных войск. К ним присоединялись первые эскадроны свежей мобилизации из Хоперского и Донецкого округов, сверховьев Медведицы. Сюда же группами в одиночку тянулись по степной грани казаки-добровольцы. Голь и беднота из порушенных Деникиным станиц и хуторов шли бывшие раненые из отпусков. На станции «Анна» штаб. Вдоль обшарпанных из раненых вагонов расклеены повсюду печатные афишки. На белой бумаге призыв Ленина «Все на борьбу с Деникиным». Тут же рисованная фигура скачущего на тебя всадника с заломленной шашкой — «Пролетарий на коня», а чуть ниже отпечатанная в Бутерлиновке листовка Миронова на оберточной соломенной бумаге о дисциплине в частях «Товарищ красноармеец». Около штабного вагона и домика напротив столпотворение «Вавилонское». Подходят новые отделения, отъезжают сформированные команды, кого-то обмундировывают, у кого-то изымают до осени теплые вещи — Тут же встречаются земляки и бывшие односумы, шум, крики, объятия, горестные восклицания по сгибшим товарищам. Около дымившей пылевой кухни, в которой кипела белым ключом осточертевшая пшенная каша, под вербой расселись обозники. Дядя в защитном картузе с надорванным козырьком и тусклыми глазами рассказывал хрипло, как отступала на Донце родная 23-я дивизия. Не рассказывал, ругался и плакал, не стыдясь мужского окружения. Мыслимое ли дело? Тут этот Секретев атакует, как бешеный с фронту. А во фланге уже гусельщиков начал рубить наших почем зря. Хоть стой намертво, хоть даже одна смерть в глазах. Кабы ни блиновцы, не сидеть бы тут, не горевать подружкам односумом. Блиновцы мало-мало оборонили фронт, спасибо им сказать бы. А все одно, все антиллерию, считай, кинули на том берегу. Тимофей лукич стороженко сам ранитый, слезьми кричал, пушечки-то дорогие, пристреленные, а из тех не поспели замков снять. Да, было делов на том донце с полой водой. А у Дона? Привезли нас ранитых сорок вагонов, выкинули на берегу и ходячих, и лежачих, и полумертвых. Спасайся, кто может. А уж тут Ихние шашки из ближнего леска посверкивают. Господи! Стороженку в баркас брали, я и уцепился, а то бы... Надорванный козырек защитной фуражки клонился, дядя вытирал глаза тылом ладони, обозники вздыхали тягостно. На крыльцо вышел и наблюдал всю картину тощий ликом усталый Кирей Топольсков с перебинтованной и прижатой к животу на белой перевязи рукой. Ранен он был давно, еще в начале Верхнедонского восстания, направлялся в свое время с Добновым из Усть-Медведицкой с письмом в далекий Смоленск к Миронову, возил к нему заодно и двенадцатилетнего сынишка его Артамона и с тех пор оставался при командующем вроде ординарца. Мальчуган Мироновский крутился тут же промеж взрослых, слушал рассказы у котла с Варевым, и это особенно не понравилось Кирею. На станции прокричал маневровый, стукнули слязгом буфера, отводили куда-то порожняк. Топольсков с неудовольствием передвинул марлевую петлю поближе к запястью раненой руки, одернул с высоты порожков разговорчивого солдата. — Что старое поминать служивой? Чего было, не вернешь, теперь по-другому надо воевать. Слыхал, какую силу ныне собираем? Ну вот и лады не морочить другим головы, они и так у них заморочены. Он оглядел широкое подворье, запруженное народом, ржавые рельсы с составом теплушек, приосанился. Надежда на скорый военный успех шевельнула уголки губ, подняла широкую грудь на вдохе. «Корпус формируем, не шутка!» Да и настроение повсюду другое. Молва прокатилась по всему Дону. Миронов снова явился в родные края, и, говорят, все по станицам и хуторам, поручены теперь ему формировать большое войско, целую армию, а после заворачивать кадетов от Балашова и Царицына и опять, как прошлой зимой, гнать до самого Азовского моря. Оно и понятно, в Москве тоже умные головы есть, понимают. Хоть кричья до холодов надо кончать эту заваруху иначе все с голоду помрем. Оттого и собираются вот под Воронежем служилые люди без всяких повесток, бредут пешком с пикой на плече, а кто и конно на исхудавшей кляче, той же степной дорожкой, как и в прошлую весну, к Миронову, к Миронову. Каждый надеется на прославленного командира, даже и бывшие дезертиры вылезают из яров и буератов, навастривают чуткое ухо из-под старой замызганной богатырки. Миронов вроде заявился опять. Ну так этот в обиду не даст, и обмундирует, и шашкой махать обучит, и к одюкам наведет Карачун в два счета. Так не податься ли сызно убраться под красную присягу? Вчера пришли с эскадронами и полусотнями выбитые из мятежных станиц ревкомовские караульные части, при оружии но здорово изможденные и израненные. Извешек привел бывший урядник и бывший же начальник красного караульного батальона Фомин, А из Казанки пришла сотня без командира, погиб в бою. Хотел то польсков обо всем этом сказать сидевшему котла обозникам да не поспел. Мирно сидевший у его ног на порожках постовой красноармеец с винтовкой резво поднялся и вытянулся по уставу, глядя вдоль путей. От станции к штабу шли двое. Московский комиссар Трифонов с козлиной бородкой и поблескивающим пенсне — И еще какой-то моложавый, ученого вида, подбористый штабист. Пришлось и Кирею козырнуть для порядка здоровой рукой. — У себя, Миронов? — спросил комиссар Трифонов. Сам он только возвернулся из Воронежа, отсутствовал дня два-три. — Так точно, — сказал Топольсков. — С утра все интендантов гонял. — Понятно. Миронов, по-видимому, наблюдал всю эту сцену из окна, потому что именно в этот момент и вышел на крыльцо, пожал руки прибывшим. Особо пристально оглядел молодого человека в парусиновой куртке, рослого, хорошо сложенного, со светло-русыми упругими волосами, на косой ровный пробор. Миронова теперь всерьез занимала, что за люди прибывали к нему в корпус и с какими целями. На этот раз он ничего подозрительного или тревожного для себя не определил. А лицо молодого человека, бледноватое от канцелярской работы, с молодым пушком на месте усов, показалось отчасти даже и знакомым. Рука была твердой и уверенной в пожатии. Ефремов Евгений. Ваш новый политкомиссар представил его Трифонов, направлен политуправлением Южфронта и, к тому же, наш земляк. Должны бы сработаться. Вот тут у Миронова и шевельнулось больное чувство под грудной костью, а вы... — Почему вас-то забирают? — хотел он спросить Трифонова, но это было неуместно как-то по-мальчишески. Да и молодой человек его тоже заинтересовал. — Это какой же Ефремов? Одного Ефремова приходилось видеть в царице, не кажется, член РВС 10-й армии, но тот был вроде постарше. — Тот Ефремов другой. Ефремов Штейнман, — сказал Трифонов. — Тот приезжий человек, а этот нашенский. Прошу любить и жаловать, товарищ командир корпуса. Миронов совсем успокоился, пока что в этом перемещении он не мог усмотреть ничего дурного или опасного. Главное, Южный фронт, значит, еще считался с его пожеланием не направлять в корпус никого из хоперских политиканов, весьма и весьма содействовавших всеобщему возмущению по станицу Особенно Ларина, который прямо способствовал весной удалению Миронова на Западный фронт, писал разные докладные о неблагонадежности Миронова. Это теперь учитывается, по-видимому. Да и не могли в козлове Козловине считаться с большим мандатом Миронова, полученным в Москве с сведом Ленина и Калинина. «Ну хорошо», — кивнул Миронов, — «а вы, Валентин Андреевич, теперь куда же?» Трифонов ответил лишь тогда, когда они вошли в помещение штаба от глаз посторонних. «Отбываю в Пензу на новое назначение. Там, как вы знаете...» должно быть формируется группа Шорина, и мы со Смилгой прикомандированных к штабу группы, как члены Реввоенсовета. В группу входят целиком 9-я и 10-я армии, а также корпус Буденного, и ваш, как только он будет сформирован. Сила большая, пора уже поворачивать Деникина вспять. «Да, сила немалая», — подумал Миронов беглость, — «сила немалая, но пока что в основном на бумаге. Девятой армии, можно сказать, не существует в природе». Десятый отбивается от Мамонтова и Врангеля под Балашовым, сдав Царицын. Корпус Буденного вместе с Ковгруппой и исполняет роль завесы и почти не выходит из боев с превосходящими силами противника. Момент — горячей некуда. Им, кавалеристам Буденного и Блинова, сейчас бы помочь, дать разворот и простор, но катастрофически запаздываем с формировкой. Ну что ж, с откровенным сожалением во взгляде по поводу штабных перемен, сказал Миронов. Не в обиду будь сказан, товарищ Ефремов, нам, как в старину, говорили, что не поп, то и батька лишь бы службу знать. Как вы, в седле бывали? Мне, чтоб повсюду рядом, иногда и в передовых порядках, и в лаве, чтоб не стушеваться, а? Ефремов в первую минуту опустил глаза, а Трифонов подсказал, чтоб смягчить неловкость минуты. Он из бывших вольноопределяющихся с германской. Неплохо обстрелян, говорят. — Вы меня должны бы помнить, Филипп Кузьмич, чуть побледнев от скрытой обиды и внутреннего напряжения, сказал Ефремов. — В хуторе Фролове на станции Арчеда. На призыве летом четырнадцатого вы с моим отцом вместе отбывали тогда в действующую армию, а я был еще студентом коммерческого в Петрограде, имел отсрочку и провожал там отца. Должны помнить. «Сын евгений Евгеньевича» — сразу переменил тон Миронов. «Боже мой, так это же совсем другое дело. Ефремова одна из самых известнейших фамилий на Дону. Когда-то их предки ходили даже в войсковых атаманах. Теперь же перед революцией эта семья была в загоне. Молодые пошли по ученой части, некоторые были даже социалистами. До революции подвергались гонениям, как и отец этого молодого человека». — Вы, значит, тоже, Евгений Евгеньевич, второй, так сказать, и в партии давно. — По билету с января 17-го, но фактически ячейка у нас в Урюпинской организовалась года на два раньше. После уже Селиверстов ездил в Москву, и прямо на партийном съезде взяли эту ячейку на учет, отсюда и стаж. Очень подробно объяснил этот вопрос Ефремов. — Так вы, значит, из Урюпинских, — похолодел Миронов, имея в виду Хаперцев. — Нет, я там был во времена Селиверстова. Но его, как вы знаете, белые живьем закопали в землю. С Ларином и компанией вовсе не знаком, — сказал молодой комиссар, сразу разобравшись в подоплеке вопроса, чем и обрадовал командира. Как здесь оказался, это длинная история. В начале 18 из Петрограда попал под Таганрог в политотдел 13-й армии. А когда услышал о формировании казачьего корпуса, написал письмо в ЦК и казачий отдел. Вняли доводом, но перекинули меня для начала в Козлов, чтобы пообмять в гражданопре. Но я там, как бы сказать, не сошелся с сырцом Был конфликт, в результате чего Ходоровский благословил мой отъезд в корпус. Я очень рад, Филипп Кузьмич. Миронов внимательно слушал эти объяснения, Ефремов вдруг Простодушный, молодо, как-то обезоруживающе засмеялся. «Не подумайте, что Ходоровский был озабочен устройством моей персоны. Просто требовалась быстрая замена товарищу Трифонову», — он кивнул на старшего товарища. «Но я, повторяю, очень доволен. А на коне приучен ездить с детства, да и на передовой бывать приходилось». «Хорошо», — кивнул Миронов. «Устраивайтесь, работы тут у нас очень и очень много. Центр обещает нам помощь, скоро бои». Еще раз оценил взглядом нового комиссара. Молот, жидковат. Но образованно это главное. И немаловажно то, что с Сарцовым не сошелся. Это хорошо. Может, выйдет из него второй Ковалев? Надо бы. Вечером провожали Трифонова. Пришел другой член РВС, Скалов, из питерских мастеровых. С ним комиссар штаба Зайцев. Пили чай, беседовали Миронов сидел между молодых политкомов довольный, хлопал скалово по плечу и откровенничал свыше всякой меры. Я, други мои, после Ковалева здорово тужил по добрым помощникам, чтоб с открытой душой. Был еще Бураго, хороший мужчина из питерских, и все, крышка. Остальные каких, видал, мастера зудеть и подсиживать, наводить тень на ясный день. А то и запросто лишают доверия, будто они мобилизовали бывшего офицера Миронова в Красную армию, а не сам он пришел. Вот еще Ларин такой был, в штабе, девятый, в политпросвете. Так тот прямо на заседании дон бюро говорят, выражал недоверие Ночдиву Миронову по причине скандала с Михайловскими ревкомовцами, хотя все они бывшие мои взводные. Да. Вот так и укрепляли авторитет командира. Грустные дела были. Теперь-то кое-кого повыгоняли с постов и, кажется, из партии. А за мной так и тянется репутация партизана. Вот чего в попыхах можно натворить. Ну, времена меняются, думаю, что теперь-то у нас все пойдет по-другому. Больше на дела будем полагаться, а на темные интриги наплевать пора. Верно, товарищи? Попросил Трифонова, что тот передал в Пензу... В штаб ударной группы товарища Шорина привета от штаба Донского корпуса и обещал, что не позже, 15 августа, штаб сможет вывести корпус к боевым действиям, как это и было обусловлено в Москве у Ленина. И тогда посмотрим на Мамонтова и Врангеля, чей клинок крепче. После неожиданного прорыва белых под Новочеркасском и крушения всего Южного фронта при очевидном скандале с бегством командарма девять Всеволодова, Лев Троцкий избегал Москвы, партийных и советских совещаний и заседаний. Требовалось некоторое время на поправку собственной репутации, на то, чтобы забылись или хотя бы стушевались роковые просчеты и ошибки, допущенные, как считалось, в горячке дел и полуборьбы. Между тем, с назначением нового главкома Сергея Сергеевича Каменева, полевой штаб Красной армии перебазировался из Серпухова в Москву, так что нарком Троцкий оказывался как бы не у дел. Теперь его личный поезд курсировал преимущественно ракадными линиями с Западного фронта на Южный и обратно. Более привлекал, разумеется, Южный фронт, как решающий. Да к тому были еще и дела деликатного свойства в Пензе, не имеющие решительно никакого отношения ни к текущим военным задачам, ни к мировой революции в дальнейшем. Постоянная тайная борьба с Лениным и Центральным комитетом партии в данный момент для Троцкого персонифицировалась именами главкома Каменева, бывшего командующего Восточным фронтом, которого Троцкий пробовал ошельмовать превентивно, но потерпел неудачу, члена ЦК и совета Сталина, отчасти Трифонова, занявшего непримиримую позицию по отношению к расказачиванию на Дону, и, наконец, Ночдива Миронова, формирующего теперь кавалерийские казачьи части на правах командарма. Миронов стал вредной занозой в глазах Троцкого с момента перехвата его злополучной записки на имя Сокольникова, Знал нарком военной о попытках его самостоятельных действий в Серпухове и Козлове по пути на Западный фронт. Миронов этот проявлял такую заботу о всеобщем состоянии дел в республике, что брал явно не по чину. Немало возмутило Троцкого также неслыханное по смыслу и тону донесение этого сумасбродного красного атамана в Москву о заведомо ложных сведениях по составу экспедиционных войск и, наконец, вовсе не входило в планы Троцкого сотрудничество Миронова с казачьим отделом в ЦИК, непрестанно ведущим против Троцкого тайную дипломатическую войну. Если нельзя вязать петли и узлы мелких провокаций против неугодных лиц прямо в Москве под боком у Ленина и Дзержинского, то почему бы не обосновать некоего временного узелка в крупном войсковом штабе, скажем, в Пензе?